Ваша сталь. Военная школа Вест-Пойнт лучшая из существующих в Америке. Там преподают науки по самой широкой программе. Директор вознаком со всеми живыми языками. Он ботаник и математик, геолог и астроном, инженер и солдат. Это редкий человек, способный одинаково безукоризненно исполнять все обязанности гражданина, какую бы должность ему ни поручили. был место ему не пришло занять. И он отчасти в школе не любили лентяев, и с позором выгнали бы даже сына президента, если бы он ленился или дурно себя вёл. Жизнь его воспитанника не представляет сама по себе ничего интересного. Дни проходят всегда одинаково, и только работы не позволяет замечать, как бесконечно нидлинны однообраз Часто мои воспоминания переносили меня в те места, которые были свидетелями моего детства, при этом я всегда вспоминал Повели, его мать, его сестру. 5 лет пробыли мы с сестрой вдали от нашей дивной родины. Правда, наши родители посещали нас каждый год, но они увозили нас с собой на каникулы, согласно американской моде, то в Саратогу, то в спа, в Нью-Порт или в Вальстон. Нам ж очень хотелось хоть раз приехать домой, но наши родители были неумолимы, может быть, вспоминая не понравившуюся им сцену на острове. Зато с несимпатичными нам обоим Кингальдами мы ежегодно встречались на морских купаниях. Реус стал смешным, надутым, франтом и легкомысленно тратил своё состояние и здоровье. Выдержав выпускной экзамен, я получил чин лейтенанта. пехотном стрелковом полку. После экзамена мне дали отпуск для посещения родины, когда приняты в военных школах. Сестра моя, в то же время блестяще окончившая своё образование, сопровождала меня домой, во Флориду. Увы, за год до этого дня мы потеряли своего отца. Дома нас встретила только наша матушка, всё ещё не могущая забыть своего горя. Я застал свою родину на военном положении. Мои первые шаги на службе были посвящены защите моего отечества. В военных школах всегда говорят о войне как о вещи желательной и постоянно обсуждают всевозможные условия её. Эта война не застала меня врасплох. В течение 10 лет Соединённые Штаты были в мире со всеми краснокожими. Прилезная рука последнего президента удерживала в пленении пограничные племена но это не могло долго длиться краснокожие ещё раз подняли головы чтобы вернуть свои утерянные права и поднялись они именно там где этого совершенно не ожидали восстание началось не на границах дальнего запада как обычно ларида страна цветов должна была стать театром войны В 1821 году испанский флаг был снят с форта Сан-Марко. Испанцы отчистили это владение последние на американской земле. Отчасти они сами виноваты были в своём изгнании. Неспособность восстановить порядок возбудила всех против них. Испанское владычество во Флориде отмечено грабежом и разорением плантаций. Станда бродили по степям совершенно дичав, сами же плантаторы, удалившиеся в укреплённые места, мрачно смотрели, как всё кругом принимало вид запустений. Но индейцы в свою очередь не могли долго оставаться хозяевами вновь покорёнными страны. Другой белый народ, равный им по силе и храбрости, подвигался с севера, и не трудно было предсказать, что победители испанцев в свою очередь будут беждянами американцами. Один раз уже индейцам пришлось помириться силами с этими белыми завоевателями, которым предводительствовал храбрый солдат, наш президент. Индейцы были разбиты и отброшены к югу, в самое сердце Флориды. Из этого убежища они заключили мир, по которому в их владение оставалась та земля, где они находились. Минолы были удовлетворены и жили спокойно рядом с белыми плантаторами. Но договоры между сильными и слабыми всегда кончаются тем, что сильные нарушают их. Белые искатели приключений, поселившиеся в соседство с индейцами, вскоре обратили внимание на плодородие земель, принадлежащих последних. Они с завистью смотрели на обильные сборы индиго, сахарного тростника, риса, хлопка, оливы, капельсинов, как было не соблазниться и не попробовать завладеть всем этим богатством. Правда, существовал договор, но какое дело было до каких-то договоров плантатором Каролины этим работорговцем изгнанным из южных штатов? Какое могли иметь для них значение договоры, заключённые с краснокожими Великий отец, как его называли индейцы, президент Соединенных Штатов, не отличавшийся особенной добросовестностью, вполне одобрил изменнический план. Нужно прогнать отсюда этих индейцев. Мы отведем гораздо большее пространство земли для их охоты где-нибудь на Западе, пожалуй, даже в вечное пользование. Так рассуждали на Конгрессе жадные американцы. Но семенолы, любившие свою родину, отказались от обмена. Тогда было решено прибегнуть к силе. Президенту Джексону нужен был только подходящий предлог, чтобы изгнать индейцев из их законных владений. Теперь уж нельзя было, как прежде, обвинять краснокожих в том, что они оставляют свои земли лежать в туне, так как из них выработались такие же прекрасные земледельцы, как охотники. Поздов вскоре нашелся другой предлог. Семенолов начали обвинять в грабеже плантаций, в краже лошадей и скота, в убийстве путешественников. Подкупленные плантаторами газеты распространяли кривиту и возбуждали выражение умов. Раздражение против Семенолов стало всеобщим в Северной Америке. «Прогоним диких! Отбросим их на запад!» — таков был общий крик на Конгрессе. Американский народ любит быстро приводить в исполнение свои планы, особенно если они патриотичны и задуманы самим президентом. Решено было начать военные действия, но чтобы не навлечь на себя всеобщее осуждение, нужно было замаскировать нарушение договора. Созвали главных вождей краснокожих на совет. Некоторых из них подкупили, других систематически спаивали И вот, наконец, 19 мая 1832 года на берегу Оклавага некоторые изменники своего народа подписали новый договор, по которому они обязывались заставить семинолов покинуть земли их предков. Тут же об этом оповестили всех индейцев, объясняя, что новый договор принят всеми вождями, когда как в действительности его подписало самое незначительное число из венгров. Понятно, что семиналы отказались подчиниться новым постановлениям, и под предводительством вождей, которым они питали полное доверие, торжественно отвергли предательский договор. Многие вожди, особенно Онапа, самый уважаемый из них, заявили, что они не подписывали такого договора, другие же сознали, что Сделали это под давлением, а не по собственной воле. Из влиятельных вождей одни только братья Блэк Клейк и Биг Варзьор признали, что они подписали договор по собственному побуждению. Но с этих пор они стали для всего народа предметом недоверия и ненависти. Осуждаемые всеми они должны были опасаться свою жизнь и прятаться от своих за стенами американских фортов. Чтобы хорошо понять эту историческую драму, нужно сказать несколько слов о политическом устройстве семенов. Они управлялись так же, как древние демократические республики Греции. И нигде во всём мире слово свобода не было лучше понято и усвоено, чем у них. Внутренняя организация племён напоминала шотландские кланы. в том отношении что у семиналов также не было общего государственного устройства племена, отдалённые одно от другого, руководились каждой своей независимой политикой, хотя и признавали одного верховного вождя, который, впрочем, не носил титула короля, а только название мико. Главный мико у семиналов был только номинальным вождём. Значение его было довольно ничтожно. Он не имел права ни на жизнь, ни на имущество граждан. Иногда Мику был одним из богатейших людей своего племени, иногда же, наоборот, одним из беднейших. Общим достоянием племени он пользоваться не мог, довольствуясь только своим личным достатком. Точно так же он не имел в противоположность индийским раджам ни двора, ни приближенных, и не был окружен пышностью. Кроме этого верховного вождя, Каждое племя имело ещё и своего собственного начальника, который так же, как и верховный вождь, не имел исполнительной власти. Если кто-либо совершал преступление, влекущее за собой наказание, то надо было собирать народный совет, который и решал, заслуживает ли виновный наказания и какого именно. Собственность у краснокожих Флориды не была общей. Иногда можно было видеть семинолов совместно работающих Но это была только добровольная временная ассоциация, пока она была полезной и выгодной для каждого члена общины. Было много оснований не позволивших семенолам согласиться на договор, подписанный на берегу Оклавага. Они имели полное право не признавать его, во-первых, потому что договор подписали всего 16 вождей, а в 5 раз большее число начальников от подписи отказались. или не были для этого приглашены. Во-вторых, договор этот не был окончательным. Он должен был стать таковым только после того, как особые выборные посетят землю на берегу Рио-Бланко и признают, что она действительно удобна для жизни. Прежде же такого исследования нельзя было требовать от семеноводства не покинуть свои жилища. Итак, 7 в дождь в сопровождении правительственного американского комиссара направились на запад для осмотра территории. Но благодаря хитрости президента Соединенных Штатов все эти вожди были из числа подкупленных изменников, подписавших договор. В числе этих послов находился и Блаклейк. Правда, был также и Готт Матте, храбрый и честный воин, но, к несчастью, любивший выпить лишнее. Этот недостаток был хорошо известен правительственному комиссару Фагану. Остановились они в форте Джипсон в Арканзасе. Приняли их там очень хорошо. То-то мат-то напоили до бесчувствия, и все подписали акт. Один из пунктов договора, подписанного на берегу Оклавага, говорил, что невольники, бежавшие к краснокожим, должны быть возвращены к владельцам. Никто не обратил серьезного внимания на этот пункт. И невольники легче, чем прежде находили убежищу семинолов. Вполне убеждённые, что большинство семинолов не утвердит договор, американские комиссары не торопили общего народного собрания, но зато они решили добиться утверждения договора хитростью, угрозами или даже явным насилием. До этой цели многочисленные войска окружали Форт Кинг, а другие ежедневно пребывали Там подай. Правительство Соединенных Штатов принимало все меры для того, чтобы во что бы то ни стало добиться своего. Мне было известно все, что происходило в мое отсутствие. Подобно многим моим товарищам по военной школе, я был очень заинтересован участью индейцев. Война с племенем черных голов так что окончилась. И многие чистолюбцы обратили свои жадные взоры кучей, в сторону Флориды, где представлялась возможность заслужить новые отличия. Впрочем, никто не рассчитывал на обильную жатву лавров в войне с дикарями настолько малочистными, что они едва ли окажутся в состоянии противостоять одному полку. Убеждение американского народа, главнокомандующего его армии и всех солдат, было одинаково. Все верили, что разобьет индейцев, и, конечно, первом же сражении. Один из офицеров готовился даже пройти на пари всю индейскую территорию из конца в конец одной роты, а другой предложил американскому правительству кончить войну с подряда за десять тысяч долларов. Я не разделял этих взглядов. Мне лучше были известны семенолы, их нравы и характер, чем людям, говорившим о них. Сидим в Нью-Йорке или Бостоне. Я прекрасно знал, что они никогда не подпишут унизительных условий, несмотря даже на неизбежность кровавой войны и самых неблагоприятных для них условий. Прочим, я редко высказывал своё мнение, опасаясь вызвать насмешки. Как знать, может быть, я и в самом деле ошибался, а товарищи мои были правы, смеясь над моими взглядами. В военной школе мы из газет знали все подробности о предполагаемой кампании, а в полку, куда я перешёл, часто получали письма от старых товарищей, находившихся во Флориде. От них мы узнавали о ходе переговоров об именах вождей и деятельности различных племён. Казалось, что между этими племенами царил разлад. Одна часть, предводительствовая Оматы, сочувствовала нашему правительству, Но настоящие патриоты были в большинстве. И во главе их стоял сам верховный вождь Мико и главные его помощники Голанта, Коагаия и Негр Абрагам. Среди патриотов часто подалось имя одного воина, младшего вождя племени Красных Палиц. Имя это встречалось и в газетах, и в письмах наших товарищей. и всегда сопровождался восторженными похвалами. Очевидно, это был один из важней ней более противодействующий успехам американцев. Многие из начальников, хотя и были старше, гораздо старше его, но всё же подчинялись его влиянию. Судя по описаниям, этот краснокожий был герой, соединяющий храбрость, благородство, красоту и редкий ум. нам описывали его действия и поступки с видимым восхищением весьма понятно было любопытство американского общества и интерес возбуждённый в нём молодым краснокожим вождём по имени Оцеолла что в переводе на английский язык значит восходящее солнце военное начальство не надолго оставило меня отдыхать в кругу моего семейства Неделю спустя после приезда домой я уже получил приказание отправиться в Форт Кинг, бывший главным сборным пунктом для войск, занимавших Флориду. И в то же время штаб квартиры специального правительственного агента Присно из Вашингтона для переговоров с краснокожими. Этот господин титуловался его превосходительством, подобно военным генералам, и назывался государственным комиссаром. Я был прикомандирован к штабу генерала Клинча, назначенного главнокомандующим нашей армии, как воскопарно называли американские газеты, скромный шеститысячный отряд, расквартированный в округе. Само собой разумеется, что нельзя было не исполнить приказания военного начальства. Приходилось расставаться с матушкой и сестрой, когда не было грустно после столь долгого отсутствия и краткого свидания. Правда, матушка уговаривала меня подать в отставку, да и сам я по правде сказать, не прочь был бы последовать ее совету, не имея ни малейшего желания сражаться за дело, которому не мог сочувствовать. Но бросать военную службу при теперешних обстоятельствах было почти равносильно признанию в трусости, или, по крайней мере, в отсутствии патриотизма, а я этого хотел избежать во что бы то ни стало. В конце концов, простившись с матерью и с сестрой, я направился к месту своего назначения, оставляя свои владения, так как моих родных, под присмотром брата моей и матери, переехавшего на жительство к нам вскоре после смерти моего отца. Немного утешало нас всех то, что я мог довольно часто видеться со своими, так как театр военных действий предполагался не слишком далеко от нас.